Глава десятая. Далила. Нашествие ненасытных раши в конце десятого цикла. Их жажда крови опустошала целые города. Но им дал отпор один необыкновенный герой. Деревенский мальчик, что не убоялся взять судьбу в свои руки. Вскоре, увы, его не стало. Суровая правда о жизни и об истории минитрии. Зон Моксин. Акар несся за нами сродни пантери, скачущей по деревьям на запах дичи. Он что-то выкрикивал, его бас рокотал точно землетрясение, но за бешеным стуком в ушах и свистом ветра я не могла уловить ни слова. Перри увлек меня в узкий овраг. Акар мазнул по нам тенью, перемахивая бревна. Я еле увернулась от его хватки. Перри нагнул меня и врезал чудищу веткой. И тут из-за вырвалась нора с мечом на и что было мочи влетела в Акару, отшвырнула его на спину. Клинок чуть-чуть промазал. «Там нора!» — крикнула я Перри, но он так и тянул меня, подгибаясь под ветками. «Нора! Перри! Знаю! Шевелись!» — лихорадочно выпалил он. В конце концов мы налетели на Джеремию, столь загнанного, что бедняга оперся о колени, а из горла вырывался сиплый свист. Бэк был не лучше, еле стоял, держась за бок. — Где Дейл? — встревожилась я. Тот, словно по команде, вылетел из куста, держа лютню на манер дубины. Порванная штанина разошлась до колена. — Нельзя тут стоять! — сказал Перри. — Где чудище? — вставил Дейл. «Там — Там! — махнула я назад. — С ним Нора бьется! Выпрыгнула из ниоткуда! — Нора! Здесь! — вопросительно свистнул Джеремия. Слышалось, как ему больно дышать. Он то ли не поверил, то ли испугался за сестру, или все сразу. Ноги шатко понесли его назад. Пэри поймал его за шиворот. «Куда?» «Сестре помочь!» «Глупостей не говори!» Пэри притянул его. «Она солдат и умеет биться с окарами, а мы нет!» «Это не окар!» Помотал головой Дейл. «Не опасный!» «В смысле?» Недоумевал Джеремия. «Одежда, размеры. Он наверняка из поселения». «Не знаю. Я разглядела только громилу с угольной кожей. По правде я лишь видела, как между деревьев стрелой мечется огромная тень». «Он прав», — поддакнул Перри. «Что ж ты побежал?» — Бэк все не отпускал колющий бок. «Все побежали. Далила закричала. Или, скажешь, надо было стоять?» «Он все равно Акар», — продолжал Бэк. Им из лагеря никуда нельзя. — Ладно, бежим в город, — сказал Перри. — Сообщим страже, вдруг Норе нужна помощь. В его голос, что странно, вплелась стыдливая нотка. И в этот миг перед нами выросло самое громадное существо на моей памяти. Да, теперь я поняла, Дейла, прошлый Акар и вправду не опасен. Ведь этот перед нами был сродни демону из жерла вулкана. Чудовище! Исполин. Отец бы даже до груди ему не достал. По рукам литых могучих мускулов змеями велись вены. Акар зажимал глубокую рану на боку, из которой сочилась кровь, удивительно похожая на человеческую, и было видно, как больно ему дышать. Дикарски зверскому лицу придавали жути большая вставленная поперек носа кость и выбитые на коже белые завитки». За собой великан волочил неподъемную дубину, как тролль из маминых сказок. На нас он смотрел, как на муравьев, и просто натужно дышал. Изможденное лицо вдруг перекосило гримасой, и Акар, закряхтев медвежьей лапищей, навалился на ближайшее дерево. То застонало, обнажила корни. «С них в нас полетели комки земли!» «Бежим!» — едва слышно выдавил Перри. Высоченный ногой по пояс Акар опять с рыком толкнул дерево, выкорчивал его окончательно, и оно громко рухнуло на земь, выбивая нас из оцепенения. Бежим! повторил он звонким недвусмысленным криком. Этот Акар настоящий. Теперь мы и вправду на волосок от смерти. Нас понесло под гору. Сердце неистово трепыхалось. Впереди струился чахлый ручей. А где-то сзади великан с ревом обрушил второе дерево. Я не оборачивалась, чувствовала его спиной. «Бум! Бум! Бум!» — грохотала его поступь раскатами грома. Кручью! ручью!» — перебросился к журчащей воде, мы за ним, разгоняясь под гору. Я крутанула головой. Кар с разгона влетел в невысокий выступ за нами, его осыпало землей. Тут он грянул таким рыком, что у меня отдалось в позвонках. Я едва почувствовала, как по ноге тепло заструилось. Акар гонял, Перри вильнул в бок, и вот мы уже неслись по колючим кустам, не обращая внимания на шипы. Вдруг в просвете между деревьями как будто блеснуло что-то стеклянное. Также блистал изумрудом треугольный узор глаз на колодезном дне. В это мгновение мною что-то овладело. Ноги сами поневоле куда-то свернули. «Сюда!» Я потянула Перри за собой. Никто не возразил. Когда на хвосте чудище спорить некогда. Теперь я бежала первой, выискивая отцвет изумрудов, что маяком прокладывал мне путь. Друзья доверились мне, а я ему. А вдруг и в этот раз мерещится? Нет, вовсе нет». Изумруды вспыхивали с каждым разом все четче, живее. На одном повороте чудище поскользнулось на грязи и влетело в дерево, а мы скрылись в узком проходе, слишком узком для его широких плеч. Но погоня не кончилась. Мы петляли среди изломанных деревьев, кустов, по оврагам, где Акару не пролезть. Солнце к этой минуте уже совсем село. «Не могу!» Невнятно пропыхтел Джеремия. Мы пробирались к вершине уступа. Секунда, и он, поскользнувшись, перевалился за край пропасти. Напряженную тишину вспорол хруст кости, и Джеремия завыл от боли. Я похолодела. Мы вчетвером подбежали к краю, и первое, что бросилось в глаза, его вывернутая нога с торчащей костью. У меня сердце упало. «Джеремия!» Если он и слышал, от боли не мог ответить. Руки дрожали над ладышкой, не зная, что предпринять. Мы осторожно спустились и затащили грузного Джеремию в яму под земляной навес уступа. Бек заткнул ему рот кляпом, чтобы вопли не выдали нашего укрытия. Нас облепила густая тень. Ночь уже вступила права. Я не видела друзей, лишь слышала их загнанное дыхание. Я чувствовала, как нас всех бросает то в жар, то в холодный пот. Кругом зашелся оркестр сверчков, наращивая симфонию стрекота до предела, подстегивая и без того бешеный стук сердца. «Пронесло!» — едва подумала я, и сверху тотчас тяжко загромыхали акарские шаги. Вся наша пятерка затаила дух. Чувствовалось, как под его чудовищным весом промялся свод — осыпая нас земляной пылью, от которой Дейла потянуло чихнуть. Он раз, другой схватил воздуха, и Перри подполз зажать ему рот. Чих приглушило, но мне все равно показалось, что я в жизни не слышала ничего громче. Я не дышала. Время замерло. Великан походил влево-вправо. Секунды обрели размеры вечности. Вскоре шаги заухали прочь, Но мы еще долго сидели в бесконечном молчании, от которого мутилось в уме, и никто не осмеливался его нарушить. «Надо уходить», — наконец заговорил первым Перри, как можно тише. «Да как?» — шепнул Бэк. Я дотронулась до Джеремии. Вздрогнула. «Он ледяной!» Бэк потер переносицу. «Мы его не дотащим». «А что тогда делать?» — спросил Дейл. Джеремия сдавал. Был то в сознании, то нет. — Подержите кляп, — нерешительно произнесла я. Было видно, что друзья колеблются не меньше меня, но все же они кивнули и прижали Джеремию к земле. Бек оторвал кусок рубахи и дополнительно затолкал бедолаги между дрожащих губ. — Джеремия, — шепнула я, — будет больно. Я понятия не имела, что делаю. Рука сама легла на перелом, коснулась обломка кости. Я вздрогнула и похолодела. Кляп заглушил адские вопли Джеремии. Сколько крови! Все руки в ней! Я вытерлась о землю под коленями. «Что ты делаешь?» — недоумевал Бек. «Не знаю». По щекам катились слезы. «Хоть что-то бы сделать, хоть как-то помочь». Надломленному разуму казалось здравым просто втолкнуть кость на место, и дело сделано. Происходящее казалось сном, видением из далекого потустороннего измерения. Джеремия какое-то время мучился и постановал, корчусь от боли, пока в конце концов не утоп в забытии. Тянулись секунды. Я закрыла глаза, руки дрожали. Вдох, выдох. И еще, и снова... «Далила!» — потрясенно охнул кто-то из друзей. Я почувствовала тепло, видимо, от натекшей крови. Открыла глаза и увидела, как из моих рук в перебитую ногу струится нежный и мягкий свет. «Что ты делаешь?» — изумился Дейл. «Не знаю». «Нет, знаю. Я его исцеляла. Но как?» Вспыхивали и таяли в воздухе, похожие на желтые одуванчики-огоньки. По краям свет мерцал, как будто подернутый эфемерной дымкой. Сияние, которого больше никто не видел, окружило нас пузырем. Друзья не знали, что думать, и наблюдали за этой картиной в ужасе. Кровь, кожа и кость сами зашевелились под плотью, а затем натянулись, понемногу вправляя перелом, и лодыжка стала на глазах заживать. Перри посмотрел на всех с улыбкой. — Побудьте тут! Вы двое, защищайте ее! — приказал он Беку с Дейлом. — А ты куда? — встрепенулась я. У него в глазах стоял черный ужас, руки било дрожью. Я почувствовала, когда он сжал мне плечо, И все равно Перри напустил на себя твердости, решительности. — Я за подмогой. Если наткнусь на чудище, уведу от вас. — Почему ты? — спросил Бэк. — Я самый быстрый. Если что-то пойдет не так, пусть гонится за мной. У меня шансов больше, и я выиграю вам время. Он взглянул на ногу, которая залечивалась сама, и прибавил как можно тверже. — Все будет хорошо. — Да, все будет хорошо. — Перри кивнул и выскочил из нашей рытвины, громко заголосил. Рухнула дубина, и его сплющило на месте в кровавую кашицу. Меня накрыло брызгами, вмиг смывшими теплый след от его прикосновения. «Как? Как же это?» Все оцепенели с открытым ртом. Перед глазами вновь и вновь проносилась эта ужасающая секунда. Но что именно во время нее произошло, мозг упорно отказывался осмыслить. Свет из рук иссяк, а с ним и лечащая сила. Из кожи так и остался торчать обломок кости. Перелом исцелился только наполовину. Джеремия промычал, приходя в чувство. По его холодному лицу струился пот. «Где я? Кровью пахнет». Слабо полупьяно станал он. Дубина поползла в бок, ужасающей кистью размазывая мясную лужу по земле. От нее отскребала жилы кости и плоть. Перед нами показались великанские ноги с грязными надломанными ногтями. Акар опустился на колено и хладнокровно заглянул в нашу яму. Куласиктуярфаль ихмегоган. Грянули слова на Акарском: гулкие и раскатистые, как звук арфы в туннелях под вулканом, стрек от сверчков по всему лесу набирал силу, Акар потянулся за нами. Мне оставалось только трястись перед лицом гибели, и тут вначале шепот, мягкий, и едва слышимый, затем слово. Слово, что сорвалось с моих дрожащих губ. В конце крик он поднялся из недр живота и вырвался из глотки беспощадным шквалом бури, зарожденной ядовитыми испарениями. Мощь вопля сотрясла саму ткань мироздания. Бэксдейлом заткнули уши, а Джеремия потерял от него сознание, будто сморенный колыбельный. Под напором моего голоса Акар застыл на месте. Вдруг у великана выбила землю из-под ног и отшвырнула в воздух, впечатала в одно, два, три, четыре дерева кряду. Взрывы щепок громоподобными раскатами вторили моему вою. Горло адски раздирало. Ногти впились в ладони, кулаки были в крови, мышцы жгло одновременно огнем и холодом. Казалось, шея вот-вот лопнет, и голова оторвется от плеч. Лишь когда утих мой взрыв, когда зеленая листва посыпалась светок, как цветочные лепестки на церемониальном торжестве, а слух заполонило пронзительным писком, я мгновенно ощутила такое бессилие во всем теле, что веки неимоверно отяжелели. Чудище! Это мутное сероватое пятно за пеленой сонного тумана оглушенно поднялось на ноги. — Далила! — донесся откуда-то издалека голос Дейла. Он подполз ко мне и тряхнул за плечи. — Далила, не засыпай! Сбоку возник бэк и влепил мне пощечину, но бодростью всплеснула всего на миг, краткой вспышкой. Гудящая голова налилась свинцом, и шея сгибалась под ее весом. «Далила!» Оба дерганно озирались на Акара, который уже в раскачку шагал к нам. Великан затрусил, набрал скорость, волоча за спиной дубину, как неуклюжий боевой отросток собственного тела. «Кричи, Далила! Сделай хоть что-нибудь!» В глазах уже начало двоиться. Я заметила, как из уха Бека выкатилась капелька крови. Дейл с ужасом смотрел на меня громыхали, приближаясь акарские шаги. «Далила!» И тут к одному топоту примешался другой, мельче, дробнее. Мне хватило сил сообразить, что это прошлый юный окар. Сейчас с трудом верилось, что тогда он нас напугал. В такой омут кошмара мы нырнули теперь. Я заглянула Дейлу за плечо. Юный акар вылетел сбоку и снес сородича на полушаге. Был он жилистее, всего по грудь великану, но это не помешало ему с жаром наброситься на противника. Надо мной вдруг выросла Нора. «Целый — Целый? встревоженно спросила она, и тут заметила Джеремию, дернулась к нему. — Проклятье! Что с ногой? Все молчали. — Где Перри? И вновь красноречивая тишина. Нора глянула на то, что от него осталось. Мне уже не хватало сил повернуть туда голову или я просто боялась невыносимого зрелища. — Пресвятой осулар! — ужаснулась она. Как далек ее голос. Значит, не привиделась. Перри и вправду не стала. Нору перекосила от бешенства. Она рывком обнажила меч и бросилась к дерущим саакарам. На этой секунде чувства меня оставили, и я утопла в черноте небытия.